«Ты их расшифровываешь? Да, хотя это непросто. Он пользовался старым двадцатых годов ключом. И пока ты их не расшифруешь, не успокоишься, верно? Да. Не знаю, что доверил Бахарев дневникам, какую свою открыл в них». истину Мне это неинтересно, но сына переполнял ненасытный интерес к фигуре отца и не интересовало ничего, относящееся ко мне. Верность, в о с п и т а в ш е й его Вере Петровне, оставила сердце сына неразменным. — Вы их не любите, — то ли утверждая, то ли спрашивая, обратился он как-то ко мне. — Они отняли у меня сына. История э т о эпилогу не подлежит, она еще не завершена, еще живая, возможно, все определится тогда, когда оборвется моя жизнь, а сейчас верую, меня поймут, почему я не касаюсь того ломкого и хрупкого, что так нерешительно, так едва пыталась пробиться к жизни в последующие годы. Комментарии к 13 главе В качестве комментария к главе привожу только одно письмо из многих написанных друзьями в 1957 году в адрес суда. Письмо Веры Николаевны Саранцевой, другом по камере Фрунзенской тюрьмы, привожу как попытку увидеть в случившемся не только личную беду, сколько преступление режима. «Уважаемые товарищи судьи, я знаю Тамару Владиславовну Владимировну». Питкевич с 1943 года, немного по Киргизскому медицинскому институту, где она училась, а я работала, а затем по так называемой внутренней тюрьме НКВД в городе Фрунзе, куда в том же году мы обе были посажены по ложным обвинениям в антисоветской агитации и где стали друзьями на всю жизнь». Вы, конечно, знаете, что тюрьма унижает и калечит человека, особенно тогда, когда в нем намеренно стараются вытравить все, и волю, и мысль, и способность протеста, и физическую сопротивляемость организма. Мне пришлось испытать все это сравнительно немного, так как дело в отношении меня было прекращено за отсутствием состава преступления, и я вскоре вышла на свободу. Тамара же полностью отбыла свой срок заключения все семь лет, которые ей были пожалованы судом неизвестно за какие грехи, и только теперь, наконец, получила полную реабилитацию. За эти семь лет, да и после, она перенесла столько физических и моральных страданий, что просто удивительно, сколько же действительно может человек пережить. Начать с того, что она еще до своего заключения потеряла почти всех своих близких — отца, мать, младшую сестренку... «Муж, они только недавно поженились, был арестован вместе с нею и тоже фактически умер для нее. Представьте себе молодую, 23-летнюю, прекрасную во всех отношениях женщину, брошенную в одну камеру с бандитами, преступниками, человеческими отбросами всякого рода». Ее внешняя красота и привлекательность создавали для нее в тюрьме только лишние трудности, становились предметом наглых домогательств со стороны разных подлецов. И вот в этой тяжелейшей обстановке, в холоде и грязи... В непосильной работе, во всей той гнусной атмосфере, которая была типична для бериевских лагерей, больная, оторванная от всего, что было дорого ее сердцу, лишенная возможности учиться и заниматься разумной творческой деятельностью, — Тамара не сломалась и не утратила ни одного из своих великолепных человеческих качеств, ни редкого ума, ни душевной теплоты и нежности, ни стойкости, ни честности, ни личного достоинства и уважения к достоинству других. Наоборот, как всякий сильный духом человек — Она как бы выросла в аду всех этих испытаний, стала еще более твердой, можно сказать, выучилась героизму. Счастливый случай помог ей раскрыть в тюрьме еще одну сторону ее многогранной, богато одаренной натуры. В ней обнаружился